«Основания для этого у вас, положим, есть. Вы не только вправе, но и обязаны сомневаться. Господин Хубер, мы знаем, что ФРГ миллионы людей — сторонники мира». И мы никогда не смешивали германский народ с отдельными реакционными политиками, ни в старой, ни в новой Германии. Мы хотим торговать с вами, а для этого необходимо доверие. — Ваши слова успокаивают меня, — обрадованно проговорил Хубер. — Так вот, я хочу сделать вам заявление. Фирма «Ганза» — ничто иное, как частное предприятие — занимающийся экономическим шпионажем. — Значит, Меннель был шпионом? — Да. И довольно ловким. — А вы? — Я состою на службе этой организации. В свое время присягал генералу Гелену. Но ныне я не разведчик. — Как это прикажете понимать? — Сейчас все объясню, — сказал Хубер. Среди служащих фирмы Ганза о ее тайной деятельности знали только те, кто работал в восточном отделе в секторе Б. — Вы относитесь к их числу? — Я служил в восточном отделе, так как хорошо говорю по-венгерски. Мой старый знакомый, Эгн Браун, Возглавляет в этом отделе сектор Б. Когда-то мы с ним вместе учились в школе генштаба. Эгон по окончании школы попал в обверг. А года два назад, зная хорошо и мою прошлое, и фронтовую службу, он пригласил меня к себе и сказал, что рассчитывает на мои знания, подготовку и надеется, что я соглашусь работать у него. Он рассказал, что они имеют надежную агентурную сеть в Восточной Европе, в том числе и в Венгрии. Мне же он предложил возглавить венгерское направление, и я отказался. Сказал, что я уже стар и хочу забыть свое прошлое. Но поскольку Браун все же посвятил меня в деятельность сектора «Б», то он считал целесообразным перевести меня на работу в это подразделение нашей организации и взять с меня подписку о неразглашении сведений. Так я очутился в секторе «Б». Меня все время держали под контролем. Оперативные... Задания мне поручали лишь такие, что целостной картины о деятельности сектора я при всем желании составить не мог. Я был в группе оценки информации, определял степень достоверности и объективности полученных от агентуры сведений, но и по этим мозаичным данным я мог сделать для себя интересные выводы. Например? Например, я считаю совершенно бесспорным, что сектор Брауна создал безупречно действующую систему сбора компрометирующих сведений о лицах, которые в силу своего служебного положения могли бы представлять ценность для нашей шпионской фирмы. Любовные связи государственных чиновников, скрытые от финорганов доходы коммерсантов, погодные страсти, спекуляция валютой во время поездок за границу и так далее. Сотрудники сектора Б сами никого не вербуют. И вообще, вербовку агентов наша фирма предпочитала проводить только на Западе. Так безопаснее. Меннель, например, в прошлом году даже встречи со своими восточноевропейскими агентами проводил в Италии и Австрии. Могли бы вы нам сказать, с какой целью Меннель приезжал в Венгрию? «Знаю совершенно точно. Меннель был расположен ко мне и порою болтал при мне лишнее. С одной стороны, он, несомненно, приезжал сюда для того, чтобы установить новые деловые контакты с венгерскими промышленными фирмами. С другой, ему нужно было встретиться с несколькими своими агентами».